Глава вторая Событие третье Мужик сети из воды вынимает, там рыбка золотая. Он восклицает. «Разрази меня гром, золотая рыбка!» Рыбка. э, 15 пятнадцатый за сегодня. И хоть бы один дошел до второго или третьего желания». Виктор Германович лежал на перине и выл. И заправду голосом выл и мысленно, что громче было еще посчитать надо. Выл он от осознания безвозвратности случившегося. Он попал в прошлое. «Ну, сам карася золотого просил». Что там было? Три желания? Дворец? Чего уж, этот терем сказочный вполне можно дворцом обозвать. Хотя где-то читал Кох, что дворцом можно назвать только здание, где... Вот тут он не точно запомнил. То ли просто побывал король, то ли переночевал. Император тоже, вне всякого сомнения, подойдет. Но тут карась обманул. Государь-император или царь-батюшка в этом тереме не бывал. Так что с дворцом чуть не доработал карась. Князем еще кох этого гаденыша просил сделать себя. Вот тут загадка. Не силен был Виктор Германович в... Как там эта наука называется? Генеалогия? Да хоть гинекология. Один черт. Ответа на свой вопрос он не знал. Он точно сын князя. Ну, раз его мать Наталья Андреевна княгиня. Так к ней мужик в английском сюртуке обращался. Матушка, княгиня. И мужа у нее нет. Потом нужно будет узнать, а где папашка? Погиб, наверное. Так является ли несовершеннолетний отпрыск князя князем или княжич при отсутствии отца? Опять не совсем точно карась золотой выполнил желание. Тут хоть не так криво, как со дворцом. Третьим было две деревни. Так и есть. Деревни две. Точнее, одна село. Село от деревни отличается не размерами, а наличием церкви, и как Кох из разговора матушки-княгини с мужиком в сюртуке понял, церковь есть, про пожертвования к празднику говорили. 13 июня Вознесение Господне. Да, одна деревня есть, а вот вторая, как понял Кох, далече, и она маленькая, двенадцать дворов. А да, есть еще и третья, так-то вообще возле Чернигова, но там судебная тяжба. Родственники оспаривают. Суд уже 13 лет длится, не спеша судейские. Денег с каждого из истцов вымогают. Снова желание кривовато выполнено. А только все это мелочи. Такие мелочи по сравнению с главной проблемой, что и хрен бы с ними, можно пренебречь. Главная беда. Главную беду Кох увидел в зеркале. Небольшое зеркало в литой бронзовой раме висело в гостиной, и когда Виктор Германович увидел в нем свое отражение, то в обморок чуть не грохнулся, хоть барышня из XVIII века и не являлся. Парнем из XIX оказался, вот только Дауном. На Коха из зеркала смотрело монголоидное лицо настоящего Дауна. Читал Кох, что раньше синдром Дауна назывался синдромом мангализма. Что-то с веками не так, да и физиономия круглая. А еще, если память ему не изменяет, три градации у этой болезни. Или не так. Читал-то давно в Википедии, уж зачем и не вспомнить. Ага, вот как раз и вспомнил. Ехал Виктор как-то в поезде и вышел на остановке воздухом подышать. А там из соседнего вагона девушка, молодая мама, вышла. Любой конкурс красоты выиграет. Богиня просто, и рост, и пропорции, в смысле, фигуры и выпуклости с обеих сторон. И лицо ангельское, а на руках ребенок полтора, может, года. Приличный такой. Ребенок был повернут спиной, и лица было не видно. Но девушка, богиня, шла по перрону навстречу Виктору Германовичу и вскоре прошла мимо. Коха обернулся, чтобы задние выпуклости точнее оценить. Ну, с чисто познавательной целью. А на руках у богини, теперь лицо ребенка было видно, сидел Даун с высунутым языком. Поезд тронулся когда, то Кох на планшете набрал Даун. Интересно же было, откуда у такой богини мог этот ребенок появиться. Оказалось, что пьяный муж или курение не имеют почти к этому отношения. Все дело в генетике. Двадцать первая хромосома имеет не двойной, а тройной набор. Не генетик, в общем. Хоть в школе и институте изучал Виктор это немного. Запомнил только Кох тогда, что чаще всего дети рождаются с синдромом Дауна, если мать в возрасте. Про его матушку это можно считать причиной стопроцентной. Матушке-княгине сейчас лет под пятьдесят. А значит, его... Ну, Дауна этого, куда душа Коха переселилась... Она родила далеко за 30 лет, ведь ему сейчас 15, это он точно узнал. Позавчера были именины. Об этом Наталья Андреевна тоже разговаривала с мужиком в сюртуке. Виктор понял, что это управляющий у княгини. За одно и время выяснил из того же разговора. Сейчас 1830 год, июнь месяц, 10 июня 1830 года. Да, про градации или степени умственной отсталости при синдроме Дауна. Три их, по... Нет, не медик. Как-то синдром этот связан с олигофренией, а у олигофрении три степени. Ну, наверное. Итак, три степени олигофрении. Дебильность, имбецильность и идиотия. Как-то это связано с тем, до какого возраста разовьется мозг. Из того, что Сашенька дурень так как его эта пигалица называла. Почти не говорил и хреново двигал руками и ногами, хотя и правильно реагировал на вопросы. У него теперь вторая группа по этой олигофрении. Он имбецил. У него умственное развитие трехлетнего ребенка. «Чертов карась, долбаная золотая рыбка, вот уж удружила. Чем там у Пушкина кончилась разбитая корыта, то есть все вернулось на круги своя?» Это сейчас было заветным желанием Коха. Черт с ним, пусть снова будет 60 лет. Хоть десяток годков пожить еще нормальным человеком. Так и до 80 живут. 20 лет нормальной жизни. Стоп, а тут ведь не больше. Читал, что рано умирают больные этим синдромом. Да, он — это фамилия врача английского. И, конечно, к ней привыкли, но, глядя в зеркало понимая, что термин «монголизм» подходит лучше. Ничего против монголов или китайцев Виктор Германович не имел, но лицо особенно веки и правда делают похожим больного на азиата именно монголоидной внешности. «Карась, ну, пожалуйста, верни меня назад!» — в очередной раз промычал Виктор. «А, ну да, Сашенька, дурень!» СОБЫТИЕ четвертое. У моего сына проблемы с дикцией. Ты знаешь какую-нибудь скороговорку? Рядом с ямой холм с кулями. Выйду на холм, куль поправлю. Погоди, погоди. Рядом с ямой холм с ху... Блин, теперь и у меня проблемы... «Сашенька, что случилось? Сходи погуляй, ты уже два дня лежишь. Доктора может позвать Тимофея и Агановича. Матушка стояла к кровати чуть боком, видна была коху только половина ее лица. И эта половина не выражала заботу о больном ребенке. Скорее, усталость. Перегорела за пятнадцать лет. Кара Господня на нее за грехи и испытания. Нужно нести и то, и это». Не было слезинки в глазу, не было морщинок на лбу. Главное же, не было заботы и участия в голосе. Была просто программа. Лежит ребенок, не встает с постели, следовательно, нужен доктор. Нужен доктор, выходит, его нужно позвать. «Не надо доктора э «Э-э-э, а-о-о-то!» Получилось как-то так. «Машка, что он говорит?» В комнате, естественно, была та самая пигалица семилетняя, что всюду за ним таскается. «Не надо», — говорит доктора. Виктор Германович теперь уже разобрался, что девчонка — это как бы его личный переводчик. Пока непонятно, как и почему, но эта крестьянская девочка понимает его даунский и может объяснить это на русском. «А почему лежит и не встает?» Как-то в третьем лице о сыне обратилась княгиня к пацанке. Виктор мысленно впервые за все время пребывания в этом теле улыбнулся. Словно Машка эта теперь не только его мычание будет матери переводить, но и наоборот, слова матери будет мычать для Сашеньки дурня. «Надо доктора!» – не стал дожидаться перевода Кох. Передумал. «Знал, что микстур от этого не существует, это, блин, генетика. Но в будущем их как-то развивают, упражнения есть специальные». «Социализирует». Вон какое слово хорошее вспомнил. «Так сейчас же и пошлю за Тимофеем Иогановичем», выслушав перевод, обрадовалась Наталья Андреевна и решительным быстрым шагом покинула комнату сына. Мать ушла. Это мать его моложе. Между прочим, бытует мнение в книгах так точно, что в прошлом люди быстро стареют, и в пятьдесят женщина уже старуха совсем. А вот Наталья Андреевна из этого стереотипа резко выделялась. Это была худая, довольно высокая женщина, где-то метр семьдесят, с совершенно совершенно необезображенным морщинами лицом, с тонкими кистями и длинными пальцами, с совершенно белой, нетронутой пигментными пятнами кожей. Платье, вопреки ожиданию, не было огромным балахоном на корсете с декольте, позволяющим до пупа. Нет, оно обтягивало фигуру и было застегнуто спереди на пуговке почти под шею, тоже не кажущуюся старой. Возможно, есть чисто генетически предрасположенные к этому люди, не старица рано. Был же в советском кинематографе актер Кваша, который в 70 играл молодых любовников. Из такой породы, видимо, и княгиня. Да, княгиня и, следовательно, и Сашенька Дурень носили фамилию Болховских. И Сашенька был сыном князя Сергея Борисовича Болховского, погибшего в 1814 году в Париже, можно сказать, в последний день войны. Насколько понял Виктор из разговора матушки с управляющим, князь был майором артиллерии и прибыл к Парижу буквально за день до смерти. Был он ранен под Лейпцигом, лечился в деревне у себя. А в четырнадцатом году выздоровел и поехал дальше бить Бонапарту. И в последнем бое, где-то в предместьях Парижа, пуля угодила ему в сердце. Там и похоронен. Ну и во время лечения, перед самым отъездом, у них с Натальей Андреевной и получился Сашенька. Был еще один сын у князя Болховского. Виктор, который погиб под Березиной. Еще была дочь на десять лет старше Сашеньки. И она теперь в Туле живет с мужем. Двое детей у них. Самое интересное, что фамилию не пришлось менять княгине. Так Болховская и осталась. Муж ее, прапорщик в отставке, князь Николай Иванович Болховский, был, ну, очень дальним, наверное, родственником, так как церковь в препятствии к браку не узрела. Сейчас муж служит или работает, поди тут разбери, на оружейном заводе в Туле. Кем Виктор пока не понял. Но князь и воевал явно не с лесарем. Доктор прибыл только на следующий день. Это был маленький человечек с большой лысиной и большими холодными пальцами, которыми он ощупал всего Сашеньку Дурне. Ничего не нашел из кулап и недоуменно уставился на княгиню. «Есть ли упражнения по развитию речи?» спросил решившись Виктор Германович. Получилось что-то похожее на Если не по Витяеси. Доктор снова на княгиню взор перевел, вопросительно брови домиком подняв. Машка перевела стрелки к княгиня Болховская. Спрашивает решение по убитию печи. Ты чего мелешь дурище? Бамс переводчица плюху от гребла. У! -у, -у, -у, -у, -у поднял кривые ручонки Сашенька. «Что ты говоришь, сынок? Повтори!» — оставила девчонку в покое маменька. «Как научиться говорить?» — попытался снизить уровень образованности Кох. «Упражнения и развитие, да речь, слова явно не имбицильные». «Барин просит научить его говорить». Несколько опасливо, оглядываясь на княгиню, пропищала переводчица. «Упражнения по развитию речи!» дошло до лысенького доктора. Наталья Андреевна, этого не может быть. Это прорыв в медицине. С такой болезнью таких сложных предложений не произносят. Так есть, напомнила себе Кох. Ак есть. Барин есть, просит. А дурище опять прилетела девчонки на этот раз прибольно, и та заревела. Я теперь и сама поняла. Спрашивает Сашенька, есть ли упражнения. Правильно, сыночка? Виктор кивнул. Логопед нужен, доктор все еще улыбался во весь щербатый рот. А есть в Туле. Княгиня поманила отскочившую Машку. Стой тут и не реви. За дело получила. Внимательно слушай. Я переговорю с Карлом Христиановичем. Мы к вам через неделю наведаемся. А сейчас могу посоветовать Сашеньке слова с «Р» почаще вслух произносить. «Ворота!» «Скажи, ворота!» Доктор медленно с артикуляцией губами, да и всем щербатым ртом произнес. «Ох, а!» — попробовал Виктор. «Замечательно! Так по несколько часов в день и тренируйтесь, голубчик!» — похлопал его по голове лысенький. Завтра же в Тулу выйду и даже потороплю Карла Христиановича. Небывалый случай в медицине. Он тоже загорится. «Пойдемте, Тимофей Иоганович, покормлю вас на дорожку, да и чарочку венца поднесу. В честь такого события не грех. Опять же, вознесение завтра. Ах, вы же басурманин. Ну, за радость, что Сашенька выздоравливать начал».